Все отправные точки были для меня неприемлемы. А все, что он говорил, казалось не имеющим отношения к жизни. Но, возвращаясь под утро домой в совершенно горячечном состоянии, я вдруг обнаруживал с ужасом, что полностью усвоил очередное его построение. Дело в том, что не только советская психиатрия обогащалась от столкновения с Вольпиным, но и он, в свою очередь, обогащался от столкновения с ней, и советскими законами. Быть может, впервые за 50 лет эти законы оказались таким образом пропущенными через компьютер и прошли тесно истинно ложно. Я же получал уже готовый продукт. Центральной в его рассуждениях была позиция гражданина. Она трудовала до смешного простой выход из всех моих затруднений. Затруднения эти начинались, когда от меня требовали быть советским человеком. Понятие это до того расплывчатое и демагогическое, что никогда точно не знаешь, какие обязанности оно налагает. Советское это значит с энтузиазмом строящий коммунизм, единодушно одобряющий политику партии и правительства, гневно осуждающий мировой империализм. Более что завтра выдумает пропаганда. Официальная идеология создала какой-то мифический образ советского человека, и каждое новое ее изобретение становилось чем-то вроде директивы для всех. С понятия «советский человек» и начиналось все беззаконие в стране. В него так же, как в понятии «социализм», каждый очередной правитель вкладывал, что хотел. И с ними потом на партсобраниях, как писарев, критериев-то никаких нет. Высший судья в этом вопросе ЦК партии, а всякое иное толкование — это уже преступление. «Вы же советский человек!» — говорит с напором сотрудник КГБ, — «а значит, должны нам помочь!» И что ты ему скажешь? Если не советский, то какой? Антисоветский, а это уже семь лет лагерей, 5 ссылки... Советский же человек обязан сотрудничать с нашими доблестными органами. Это ясно как день. За что, к примеру, меня выгнали из университета? За то, что не соответствую облику советского студента. Между тем, доказывала Вольпин, никакой закон не обязывает нас быть советскими людьми, гражданами СССР, другое дело, гражданами СССР в темы являемся в силу самого факта рождения на территории этой страны. Однако никакой закон не обязывает всех граждан СССР верить в коммунизм или строить его, сотрудничать с органами или соответствовать какому-то мифическому облику. Граждане СССР обязаны соблюдать писанные законы, а не идеологические установки. Далее, понятие советской власти. Вы против советской власти или за? Я могу думать что угодно, но если я официально заявлю, что против... Это уже антисоветская пропаганда. Опять 7 плюс 5. Что же мне лгать? Или сознательно нарушать законы? Однако этого и не требовалось. Согласно Конституции СССР, политическую основу советской власти составляет власть советов депутатов трудящихся, тот самый бутафорский орган, который на деле имеет меньше власти, чем рядовой милиционер. Никакой партии в этом разделе Конституции и помимо нет. Возражаю ли я против власти некоего парламента, который называется Совет депутатов-трудящихся, рассуждал Вольпин? Нет, не возражаю. Тем более, что абсолютно нигде не сказано, что он должен быть однопартийным. Название, конечно, можно было бы придумать и получше. Это рассуждение было чрезвычайно важным, так как на практике власти автоматически объявляли антисоветскими все, что им не нравилось. Рассуждая же строго юридически, никто из нас не совершал преступления, пока не выступал прямо против власти Советов депутатов-трудящихся. А кому она мешает? Создавая законы в основном для пропаганды, а не для исполнения, Наши идеологи перемудрили. Им, в сущности, ничего не стоило написать вместо конституции В СССР все запрещено, кроме того, что специально разрешено решением ЦК КПСС. Но это, наверное, вызвало бы лишние трудности, несколько шокировало бы соседнее государство. Сложнее стало бы распространять свой социализм за рубеж легковерным людям. А потому они написали в законах много свобод и прав, которых просто не могли бы допустить справедливо, считаю что не найдется таких отчаянных, чтобы потребовать от них соблюдения этих законов.